Глава 82. вторая «Всё, что она говорит, ложь!» — грохнул раздосованный демон. «Это тоже ложь?» — Талиана что-то достала из кармана и швырнула под ноги Циана. «Что там?» — хором скрикнули сестры на гине. «Не может быть!» — пинтар озёрного края подхватил вещь с пола. «Это же ожерелье, которое я подарил!» которое ты подарил настоящей матери Леоны, Закончила за него Талиана? Женщине, забеременевшей от себя Циан Далиаре. Мне сказали, она погибла, прошептал змей, лаская взглядом украшения моей невесты. То самое сапфировое ожерелье, доставшееся ей от матери. Его взгляд устремился к Циане. Ты сказала мне об этом, мама. Я, Нагиня посмотрела на сестру. «Сиана видела это видение!» «Значит, она ошиблась!» — фуркнул мачеха. «Может, мать Леоны и погибла, но перед этим разрешилась с девочкой, а потом подруга, умершись, забрала девочку и выдала за свою дочь. Никто ни о чем не догадался, ведь малышка была так укутана в магию, что никто из нас и не заподозрил, что она вовсе не человек!» «О чем они говорят?» «Леона в замешательстве посмотрела на меня!» О том, что ты дочь Цианы Даляре. Пробормотал, сам пытаясь уместить это в мозгах. То есть я, любимая, нервно сглотнула. Я змея? Хм, с этой стороны я на ситуацию не смотрел. И еще полукровка выходит. Еще более потрясенно прошептала невеста. Дикие глобрюхи. Леона, пинтарх озерного края шагнул к нам. Помоги одеться. Пробормотал смущенная заноза, подхватив из-под наших ног в спешке сброшенный наряд. Общими усилиями мы натянули на нее платье, и я осторожно приоткрыл кокон из крыльев, где баюкал свою змейку. «Черти бесхвостые, у меня будет жена-ногиня? Как же так угораздил-то, а?» «У тебя ее глаза», — шепнул Цан, вглядываясь в лицо только что обретенной дочери. «Я любил твою мать, девочка» так сильно, как никогда и никого не любил. Это была запретная любовь. Но мы позабыли обо всем, когда встретились. А потом... «Довольно!» — орел Рандара громом прокатился по пещере. «Все это не имеет значения. То, что нам поведовал пророчество. Вы должны уничтожить Даркдара, пока он не уничтожил всех нас и этот мир заодно». «И кто же теперь на твоей стороне?» — спросил его муж Теляны. — Лично я, Раян Немиан, заявляю, что буду беречь мир между пентархами и не позволю никому убить Дарк Рейна. — Как и я, — провозгласил Циан, по лицу которому волнами прошла золотая чешуя. — Мой будущий тесть, вашу мать! — Сетар, — Маян посмотрел на дракона, который был невозмутим. — Чью сторону займешь ты? — Ну же, говори! — Мир превыше всего, — изрек старый хитрец. Полагаю, мы закончили. — Ну уж нет, начатой надо доводить до конца, — прорычал демон. Плеть в его руках снова взвизгнула, разбрасывая вокруг огненные капли. И хаос бы продолжился, чтобы вылиться во что-то ужасное, но неожиданно помощь пришла оттуда, откуда ее совсем не ждали. — Маян, умоляю! — донеслось из еще одного портала, который золотой розой раскрылся рядом с ним. Оттуда выбежала девушка и бросилась к нему. «Остановись, умоляю», — прошептала она, прижавшись к демону. «Хватит, любимый, остановись! Ради сына, которого я ношу в чреве. Незнакомка положила его руку на свой еще плоский живот, и резкость упала с лица демона. Сердце, очевидно, тоже смягчилось. Он обнял девушку и убнулся. «Пусть будет так!» — сорвалось с губ Маяна. «Идем, родная!» Он бережно обнял ту, которую всем сердцем, очевидно, любил. Именно поэтому лишь она и смогла до него достучаться. Роза закрылась, когда они шагнули в золотой портал. Остальные направились прочь от столь желанного всем темного зеркала. Водная гладь задрожала возмущенно. Внутри будто огромная рыба, которая была тесно, скользнула что-то темное, толкаясь от берега. «Храни его и впредь!» — прошептала Леона, и озеро исчезло. Все вокруг заволокло непроглядным туманом давая понять, представление окончено. Не жалеешь, что отказался отменять меня на ответ, которого так жаждал, тихо спросила Змейка, заглянув в мои глаза. Про свою маму. «Не капли», — улыбнулся ей, «потому что моя истинная одержимость — это ты, любимая». Леона Мозг кипел, сопоставляя факты, складывая воедино все разрозненные кусочки информации, когда мы летели обратно. Понять, что моим отцом был Цан Пинтар Хозерного края и, о, дикие Гобрюхи, змей, а матерью полюбившейся его хранительница, было довольно просто. Но вот принять это как данность оказалось сложновато. И вообще жила себе человеком, никого не трогала, и вдруг раз нате, распишитесь, вы наполовину нагиня. Интересно, чешуя мне положена, и какая она будет? А магия, хоть малепусечная, хочется ведь неимоверно. Ух ты! Может, смогу лечить теперь силой, а не припарками. Вот это будет по-настоящему здорово. Пожалей своего даркдара, змейка, моя любимая, хрипло выдохнул мне на ухо демир, сидящий сзади. Ты так рзаешь, что я готов устроить первую брачную ночь прямо тут на тьме. Фогр! пораженно выдохнул мадам ящера, глянувшись на нас. Видимо, она против разврата в небесной выси. Зато же них очень даже за, всеми частями своего изнывающего от желания организма. И это так приятно, кто бы знал. Свадьба уже скоро, терпи! Осадила его, повернувшись пол оборота.